Глава двадцать третья «Хотя нет, рановато переходить к делу». Император перебил сам себя и расплылся в хмельной улыбке. Потянулся за зеленой бутылкой и наполнил свой бокал. Потом предложил сделать то же самое и остальных, но никто больше не согласился. «Не нужно!» — отмахнулся я. «Эх, какие же вы все скучные!» — воскликнул Николай и набросился на бокал в одиночку еще и заставляете выглядеть меня заядлым алкоголиком». «И все-таки Николай Александрович», — подал голос незнакомец и нахмурил лоб, «давайте перейдем к делу, пока есть такая возможность». «А что, потом ее может и не быть?» — удивленно раскрыл рот император. «Всякое, знаете ли, случается», — черноволосый покосился на меня со Степаном Андреевичем и поморщил свой острый нос, и хотя незнакомец все еще оставался для меня инкогнито, Тем не менее, я догадывался, кто это такой. Очевидно же, что Скуратов. Нет, ибо если это не он, то я ума не приложу, кому еще может понадобиться наша компания в подобном составе. Да еще и угрозы эти завуалированные. Неужели он знает что-то, что знать не должен? — Ну, хорошо, — махнул рукой Николай. — К делу так к делу. — Деловые вы мои. — Михаил Леонидович, начинайте. — и он откинулся на спинку стула, держа в руке бокал и потихоньку попивая из него. Михаил Леонидович именно так и зовут главу рода Скуратовых. Выходит, все серьезно, и пока что радует лишь одно. На моем месте сейчас не Евгений, а иначе бы дружеское застолье закончилось чьей-нибудь смертью. В лучшем случае. Но Скуратов почему-то не спешил начинать беседу. Он лишь громко вздохнул, обводя взглядом нашу сторону стола, В какой-то момент со стула поднялась Наталья Петровна и, поправив юбку, сказала. «Прошу прощения, но я вдруг тоже вспомнила об очень важных делах. Оставлю вас на время», – чуть поклонилась женщина и выпорхнула из своего же кабинета. Николай в это время был занят смакованием дорогого алкоголя, поэтому очухался поздно, когда директор уже открывала дверь. «Наталья Петровна, постойте, вы-то куда?» Потянулся он к двери, но его остановил Михаил Леонидович. «Не стоит», — тихо сказал он, — «и вправду, не стоит. Разговор ведь предстоит серьезный, и третьим лицам в нем лучше не участвовать, не понимая только, как это не доходит до императора. Неужели он уже совсем потерял связь с реальностью и не понимает, как обстоят дела на самом деле?» «Эх!» — разочарованно вздохнул Николай и снова откинулся на спинку стула, Стал разглядывать стакан, на дне которого переливалась полупрозрачная жидкость. Скуратов покашлял в кулак и чуть подался вперед в нашу с Гречихиным сторону. «Вот что я хочу вам сказать, дорогие друзья!» Произнес он мертвенно-холодным голосом и поглядел на меня. Морщины собрались в кучу, на его бледном лице выделился подбородок. Несмотря на совершенно безмятежный вид этого Михаила Леонидовича, его с потрохами выдавали глаза. Они, как зеркало души, показывали всю его беспринципность, всю его жестокость и уверенность в собственной правоте. Подобный взгляд я встречал довольно редко, и в основном он принадлежал людям, так скажем, не совсем адекватным. Карии глаза сверкнули желчью, и мужчина продолжил. Своими действиями вы вредите нашему великому государству. Своими действиями вы подрываете его стабильность и шанс на то, чтобы вырваться вперед среди остальных безжалостных хищников. Вы вообще понимаете, что амбициям не место в том случае, когда дело касается вопросов суверенитета страны? Закончил Скуратов и, не отрывая от нас гречихиным глаз, стал следить за реакцией. Вот это он выдал. Пафос на пафосе и пафосом погоняет. И, главная такая убедительная речь. Если слушать ее со стороны, не зная подводных камней, то можно без проблем веровать в услышанное. Достигается это в том числе и за счет того, что Скуратов знает, о чем говорит. Знает, что такое амбиции одного человека, вредящие остальным. Знает по себе. Но что самое интересное император абсолютно никак не отреагировал на услышанное даже не шелохнулся должно быть он уже не раз слышал что то подобное и потому не удивился ну или он допился до такой степени что наплевал на дела внутри страны пустил ситуацию на самотек сильное заявление ответил гречихин ответил тем голосом который включался только в критические моменты обычно он был добродушным человеком Но, если надо, в миг становился твердым, будто камень, а будут хоть какие-то подтверждения вашим голословным заявлением, требую больше конкретики, почему мы с господином Воронцовым вдруг подрываем суверенитет страны? Да, я бы спросил примерно тоже, но пока что задумался вот о чем: а с какой вообще целью Скуратов решил устроить эту встречу, Неужели он не способен надавить на нас собственными силами, дать понять, что имеет претензии и хочет исправления с нашей стороны? Такое поведение немного не укладывается с решительным и бескомпромиссным главой сильного клана. Впрочем, не стоит недооценивать Скуратова. Он может быть хитрее и потому хочет легитимизировать свои действия через одобрение императора. Ведь если он начнет действовать втайне от него... Попытается проявить настойчивость, то это сыграет против его образа ревнителя государственной безопасности. Но если ему удастся убедить Николая в своей правоте при нас, тогда дело остается за малым. Под полной протекцией императора он сможет творить буквально все, что захочет. «Без проблем», — ответил Скуратов. «Сейчас объяснюсь. Вы, Степан Андреевич...» Уже полторы недели саботируете нашу работу по артефактам, и это совершенно просто доказывается с помощью журнала посещений лаборатории и банально того факта, что процесс освоения замедлился в разы. И по странному стечению обстоятельств началось это ровно в тот момент, когда вы встретились с господином Воронцовым. Случилось это как раз в императорском поместье, когда Воронцов шел по парку в сторону ворот после посещения кинотеатра. После этого вы встречались еще несколько раз, один из которых был позавчера, и с каждым разом работа с артефактами шла все хуже и хуже. Из этого следует лишь один вывод – господин Воронцов убедил вас в том, чтобы присвоить артефакты себе – наплевав на потенциал для развития государства. Ну и свою роль сыграло то, что с кланом господина Воронцова, к которому с недавних пор примыкают Аксеновы, у вас был небольшой конфликт. Господи, да он буквально за каждым нашим шагом следил, чертов ублюдок. Даже дружескую встречу с Варей не пропустил». Когда мы с ней кино смотрели. И главное, он так искусно сплел воедино эти факты, в которых, к слову, даже не соврал, что версия выглядит довольно убедительной, тем более для такого кретина, как Николай. Мне кажется, он уже начинает в нее верить, хотя и не показывает заинтересованности, все так же продолжая следить за движением алкоголя в бокале. Я боком почуял, как начинает закипать Степан Андреевич, но чтобы не дать ему сгоряча наговорить чего-то, что может нам навредить, прервал образовавшуюся тишину первым. — Неплохое натягивание совы на глобус, дорогой Михаил Леонидович, — произнес я с легкой улыбкой. — Вы действуете подобно искусному повару, складывающему вместе несовместимые продукты, приготавливая из них что-то съедобное. Но эта связь работает лишь в вашей голове, и к реальности не имеет никакого отношения. Со Степаном Андреевичем мы и вправду виделись в указанное вами время и хорошо общались, но не о том, о чем вы думаете. Впервые мы познакомились во время празднования моей помолвки в императорском поместье, и Степан Андреевич сразу же заинтересовался моими знаниями по части военного дела, поэтому и предложил устроить сегодняшнее мероприятие. А когда я шел с кинотеатра, то все еще понятия не имел, что это за человек, хотя и обратил на него внимание. Можете посмотреть по камерам, мы даже одним словечком не обмолвились, но вы утверждаете, что работа по каким-то там артефактам, я сморщил непонимающее лицо, даже не знаю, что это такое, стало портиться полторы недели назад, когда я еще не имел никаких контактов с господином Гречиным». Тогда как это может быть связано со мной? И хотя Скуратов не подавал виду, что недоволен услышанным, продолжая сидеть все с тем же безмятежным лицом, что и раньше, тем не менее я понимал по взгляду, как он негодует. Ведь его буквально макнули лицом в логическую нестыковку, от которой сыпалась вся его так ладно состряпанная версия. И ведь к моим словам не подкопаешься, «Пусть я соврал, что не знал Гречихина до позавчерашнего дня, но ведь об этом можем знать только мы вдвоем, и по поводу артефактов здесь тоже ничего нельзя доказать, ведь в голову ко мне не залезешь», — Скуратов усмехнулся. «А вы думаете, я похож на идиота?» — нахмурился он. «Как два человека с разницей в возрасте тридцать лет так быстро могут подружиться?» «Очевидно же, что вы были знакомы до этого. Я пока не знаю как, но почти уверен в этом. Поэтому вам и потребовалось так мало времени, чтобы возобновить общение и пойти единым фронтом против меня и императора, а также против страны. Да и мероприятие это для отвода глаз. Я достаточно времени пообщался со Степаном Андреевичем, дабы узнать, что он не любитель подобных вещей». «Черт, да чего же проницательный ублюдок! Буквально каждое слово в яблочко! И по поводу нашей дружбы, и по поводу мероприятия! Гричихин всегда ненавидел выступать публично и сегодня вещал со сцены через силу, но у него нет ни единого доказательства своей правоты, да и как он способен прийти к правде, не узнав того, что я попал сюда из другого мира!» «Господин Скуратов», — включился в разговор Степан Андреевич, — «вы так и не ответили на вопрос моего, как вы говорите, давнего знакомого». Голос Гречихина стал спокойнее, он вернул себе адекватность рассудка и, видимо, решил додавить Скуратова. «Вы начинаете высказывать свои внутренние ощущения, свои иллюзии по поводу происходящего, подключать эмоции, но не хотите говорить конкретно». Как высказанная вами версия по поводу нашей кооперации ради того, чтобы навредить стране, укладывается с теми фактами, что мы с господином Воронцовым знакомы всего лишь два дня. У меня складывается стойкое ощущение, что вы хватаетесь за любую ерунду, что может нас опорочить. Так Николай залпом допил то, что осталось в бокале, и звякнул им об стол. «Теперь дайте слово мне».